Он якобы возник в 1922-23 году за рубежом в результате объединения различных групп украинской контрреволюционной эмиграции. Затем перенёс свою деятельность на территорию СССР, где в начале 1924 года был создан Общий украинский центр. Как отмечено в обвинительном заключении, ОУНЦ в 1924-1927 годах проводил широкую организационную работу по консолидации всех антисоветских украинских сил, внедрению своих представителей в советский аппарат, захвату командных позиций в научных и общественных учреждениях и ставил перед собой задачи по созданию широкой сети повстанческих организаций по всей Украине из кулацкого и контрреволюционного элемента, поддержанию систематической связи с руководящими кругами Второго интернационала, с правительственными кругами капиталистических государств, возглавляющих подготовку интервенции Франции и Польши, и их дипломатическими ими и консульскими представительствами в СССР. Выработки плана вооружённого восстания, приурочивая его к срокам интервенции, проработки вопросов снабжения оружием, подготовки террористических и диверсионных актов на момент восстания, проведению шпионской работы в пользу иностранных капиталистических государств. В обвинительном заключении особо на много внимания уделено террористическим замыслам членов УНЦ. В частности, в одном из следственных документов отражено, что в начале 1929 года состоялось заседание организации, где принято решение: террористические акты должны производиться над виднейшими представителями общественной и партийной жизни в Харькове, а именно в отношении секретаря ЦК КПБУ товарища Косиора, председателя ГПУ товарища Балецкого и НК проса товарища Скрипника, а в Москве генерального секретаря ЦК ВКПБ товарища Сталина. Следует отметить, что в деле абсолютно отсутствуют доказательства, подтверждающие версию и следствие о террористических намерениях арестованных. Формулирование таких бездоказательных обвинений напоминает сюжет из известного фильма «Покаяние», где человека судили за шпионаж на основании имеющегося якобы у него замысла прорыть туннель от Бомбея, до Лондона. Изучение материалов дела об UNC показало, что ход расследования заранее был спланирован по изготовленной схеме, которая приобщена к обвинительному заключению в образцово-показательном графическом исполнении. Оставленные в ней незаполненные ячейки давали возможность ГПУ подыскивать и в дальнейшем кандидатов в контрибьюционеры. И это вполне согласовывалось с идеей Сталина и его окружения об обострении классовой борьбы, сопровождавшейся выявлением вредителей в промышленности, в сельском хозяйстве, нагнетанием атмосферы подозрительности и страха под предлогом борьбы со шпионажем, террористами и контрреволюционерами. Таким образом, дело об УНЦ которому вдобавок был придан и ярко выраженный националистический характер, вписывалась в сталинскую теорию и очевидно предназначалась для проведения громкого показательного процесса. Но он не состоялся. Вдохновители не стали рисковать и осудили обвиняемых за закрытыми дверями, придав их тройке ОГПУ СССР. И причины для этого были творцы дела у нц знали слабые места своего дедище отсутствие достаточных и необходимых доказательств для подтверждения выдвинутых обвинений в основу выводов по данному делу положены ума заключения обвинителей и признания обвиняемых о якобы имевшей место с их стороны контрреволюционной деятельности и причастности канте советским организациям